с безумной смелостью выступил в своем институте против лысенковцев. Но силы были слишком неравны. У молодого ученого большие неприятности. Этот пропагандист генетики предложил мне написать коллективное письмо протеста в Академию наук, если Борзова выгонит из института. О, если б я не знал Борзова! Впрочем, судя по всему, Такого письма тогда не понадобилось. Борзов сам удержался в своем институте. И вот мы с ним в одной машине. И он мне рассказывает о грандиозном преимуществе бескорлупных яиц перед обыкновенными. Забавно было, что он, рассказывая, успел бросить взгляд на каждый магазин, мимо которого мы проезжали, иногда проборматывая что-то по этому поводу. В одном месте мы увидели длинный хвост очереди, выходящий из магазина. «Что дают?» — крикнул Борзов, остановив машину и выглядывая в окно. «Кроличьи шапки!» — хмуро ответил кто-то из очереди. «Кроличьи!» — пробормотал Борзов и, в секунду подумав, поехал дальше. В другой раз его привлекла в переулке тигриный репер Бузов в железной клетке — Он опять остановил машину. Куплю арбуз и позвоню любовнице. Бросил он мне, легко переходя от бескоролупных яиц, крепко корым астраханским арбузом. Он вышел из машины. Стройный, в великолепной синей рубашке и в черных вельветовых брюках. Он шел к телефонной будке мелкими шажками, как бы придерживая избыток ликования, как бы исполняя... Брачный танец в небрачной связи. Набрав номер, он повернулся в сторону улицы и говорил, весело подмигивая неизвестно кому. Стекло телефонной будки было разбито, и некоторые слова доносились до меня. Несколько раз повторялась одна и та же загадочная фраза. Я тебе звоню из дома. Что он этим хотел сказать? Однажды мы с ним встретились в кафе «Националь» и вдвоем провели чудный вечер. Он был мягок, предупредителен, гостеприимен. Как бы это представить образно? Картина 30-х годов. Вождь укрывает шинелью известного летчика, доверчиво заснувшего на его диване. Привет из Сочи. Нет, надо поскромней. Примерно так. Патриарх идейных боев сам нарезает огурцы и подкладывает лучшие куски мяса товарищу юности. Кстати, я у него спросил тогда, владеет он все-таки гипнозом или нет? Нет, конечно, сказал Борзов, склонив голову с обезоруживающей улыбкой. Просто верил, что ты мне подыграешь, и ты вполне оправдал мои надежды. «Ну почему же я не мог потом вытянуться между стульями?» — спросил я. «Очень просто», — ответил Борзов, оживляясь от необходимости поделиться долей разума. «Когда я тебя уложил между стульями, ты боялся подвести Борзова и терпел, а когда сам лег, ты не почувствовал ответственности перед Борзовым и потому рухнул». Мы оба одновременно расхохотались. Отрицая, что он владеет научным гипнозом, он как бы утверждал, что владеет более глубоким личностным гипнозом. Мы прекрасно провели время и, прощаясь, договорились через неделю встретиться у памятника Пушкина и где-нибудь посидеть. «Если я не приду, — тихо сказал он, — значит, Борзов умер. Приезжай меня хоронить. В назначенное время я минут сорок проторчал у памятника, дожидаясь его. Погода была промозглая, я окоченел и зашел в ближайшее кафе подкрепиться. Я, конечно, не думал, что Борзов умер, но и никак не предполагал, что встречу его именно в этом кафе. Увидев его, я почувствовал странное смущение, как если бы он меня изобличил в неявке на его похороны. Он сидел в большой компании и напористо витействовал.